на дачу ну и что спрашивает он как что приезжай ко мне сегодня в гости зачем как зачем поужинаем вместе выпьем а дальше а дальше включим медленную музыку и погасим свет и что потом немного потанцуем а потом ляжем в постели будем заниматься любовью до самого утра а намек понял выезжаю муж на работе приходит его приятель коля как я рад что ты одна Можно поцеловать, дам двадцать пять рублей, валяй. н ну, о если покажешься в костюме, е... в костюме Евы, дам сто рублей. Согласилась. Я не ошибся, ты прекрасна. Может, переспим, дам тысячу рублей. Она решила, за такую сумму можно. Расплатившись, приятель ушел. Вечером приходит муж, извини, задержался, а Коля заходил. Да, смутилась жена, ну и хорошо, значит, он передал тебе мою зарплату. Мужика повезли хоронить и по дороге уронили. Пьяный тракторист случайно его переехал. Испугавшись, он выбросил его в озеро. Браконьеры, глушившую рыбу, увидели всплывающее тело и привязали его к пограничному столбу. Пограничники, увидев нарушителя, прошили его пулеметной очередью. Поняв, что это мирный житель, отвезли его в больницу. Врач, выйдя из операционной, устало махнул рукой и сказал «Будет жить». Чукча, любитель подлёдного лова, никак не мог найти местечко для рыбалки. Наконец, намаявшись, нашёл таки ледяную поляну. Ни души, только стал лунку бурить, вдруг сверху голос «Здесь рыбы нет!» в з д р о г н у л Чукча, глянул на небо, перешёл на другое место, опять едва начал бурить тот же голос «Здесь неба нет рыбы!» Рыбах в ужасе перекрестился – «Кто это говорит?» «Это говорит директор катка!» Чукча, вернувшись из города в числе других покупок, привез головоломку. Он сидел над ней каждый вечер в течение двух недель и, наконец, собрал из к у с о ч к о в нужную картинку. «Я и всего за две недели собрал головоломку», — похвастался он соседу. «А две недели это быстро?» — поинтересовался тот. Еще бы! Взгляни на коробку. Написано «От трех до семи лет». Восьмидесятилетние супруги отправляются в свадебное путешествие. В первую ночь они медленно в предвкушении раздеваются и ложатся в постель. Муж берет руку жены в свою и держит ее, пока не засыпает. То же самое повторяется во вторую и третью ночь. Вечером четвертого дня муж вновь пытается взять руку своей супруги, но она останавливает его. Не сегодня, милый. У меня болит голова. Послали в космический полет Белку, Стрелку и Чукчу. Земли передают Белка, Гаф. Проверь систему управления. Стрелка, Гаф. «Проверь систему питания!» я ч у к ч а «Гав! Что гав?» «Сиди тихо, ничего не трогай и покорми собак!» Василий Иванович с Петькой засекли подводную лодку. Петька ныряй, узнай чья! в ы н у р н у в Петька кричит «Китайская, Василий Иванович!» «Почему, Петька? На ней китайские иероглифы!» «Дурак ты, Петька! Сейчас на всех лодках китайские иероглифы! Ныряй снова!» Петька снова ныряет. Через десять минут всплывает и говорит, «Английская, Василий в о в и ч «Почему, Петька?» «Я прислушался. Разговор английский». «Дурак ты, Петька! Сейчас английский, международный язык!» «Ныряй снова!» Через пять минут Петька выныривает, «Чукотская, Василий в о в и ч «Почему, Петька?» «Да я постучал, они и открыли!» «А откуда у вас такой синяк под глазом?» Я стал жертвой собственного человеколюбия. Представьте, вчера я вытащил из воды одну девушку, а в э т